На постоялом дворе Максим и дед Серко беседуют с кузнецом Иваном. Огромный Иван постоянно чешет затылок. — Сам не понимаю, чего я до него набросился. — Когда это произошло? — задает вопрос Максим. — Сейчас вспомню, — задумывается кузнец. — А, после четвертого захода. Исаак тогда такую крепкую севуху принес. Я, как выпил, сразу загорелся. А больше я ничего не помню. А после ужина что делал? Спать пошел. Кто куда ходил, не знаю. Ничего не видел. Максим удовлетворенно кивает. «Скорик, а ты давно знаешь?» «Давно», — говорит Иван. «Годков двенадцать». «Как ты с ним познакомился?» «На ярмарке», — рассказывает кузнец. «Он тогда только с армией пришел. После ранения». «Какого ранения?» Иван, не зная, что сказать, опять чешет затылок. «Смертельного? В ногу!» «Где же он это ранение получил?» Интересуется дед Серко. «На войне? С туркой?» «Каким туркой, Иван?» — хмыкает дед. «Он не воевал в оси. Иван растерянно смотрит на Максима и деда Серка. «Так вы знаете...» Что он не солдат, произносит Максим. Знаем. Иван тяжело вздыхает и виновато смотрит на Максима. А теперь давай сначала, Иван, просит Максим, как вы с ним познакомились? Скорик беглый каторжник, сознается кузнец. Сбежал и ко мне на ярмарке прибился. А ты его через милку сюда устроил, да? Это он по ленам наградил, когда тот за милкой следил, спрашивает Максим. Иван молча кивает. А милка к тебе приходила. Да, подтверждает кузнец, а скорики не виноват. Он боялся, что дьяк Исааку расскажет. Он за меня и милку беспокоился. Каторжанин, говоришь, делает вывод Серко. Такому убить человека проще простого. — Нет, — возражает Иван, — он не мог, честное слово. Он все время со мной был. — И свечку держал, когда ты с Милкой любовничал, — не сдается дед. — Нет, не держал. — Значит, мог, — утверждает Серко. Максим и дед Серко отходят в сторону. Выходит, сивуха покрепчала после того, когда офицер объявил, что едет от Суворова с секретным письмом, — говорит Максим. «Выходит», — соглашается дед. К ним подбегает одноглазая старуха. «Я жду, а вы меня не спрашиваете. Всех уже опросили. Одна я осталась». «Не трещи», — останавливает ее Серко. «Дойдет и до тебя очередь». «Когда дойдет?» — возмущается она. «Когда рак на горе свистнет». «Да говори уже, что хотела», — разрешает дед. Старуха теряется, не зная, к кому обращаться. «Кому?» говорить говорит-то. Дед Серко показывает на Максима. «Вот его своими байками мучить». Одноглазая старуха приближается вплотную к Максиму и понижает голос до полушепота. «Не байки это, а истинная правда. Все видела». «Чем?» — удивляется дед. «Что ж ты одним глазом смогла рассмотреть?» Тут двумя не все различаю. Но старуха продолжает, не обращая внимания на замечание деда. — Сплю я ночью, вижу десятый сон, будто я на ярмарке. — Про сон ты потом расскажешь, — просит Серко. — Говори по делу. — Я по делу и говорю, а ты меня перебиваешь, — сообщает старуха. — Так вот, снится мне сон, будто я на ярмарке, а вокруг меня цыгане. Так и рыскают, так и рыскают. «Что они возле тебя потеряли?» — не понимает дед. «А один подскочил, и давай меня, греховодник, руками тискать». «Это он с пьяну, наверное», — объясняет Серко. «На трезвую голову такого не сделаешь». Тут я и проснулась, и... А он рядом лежит. «Кто?» «Цыган. И за грудь мою держится». Дед, серко оценивая, смотрит на старуху. «Где он ее у тебя нашел?» Глянула я на него. «А это не цыган, а черный человек, только посинел в лунном свете». Максим скрывает улыбку, слушая старуху. А та продолжает свой рассказ. «Я от него, а он за мной». «Так целую ночь и кувыркались?» спрашивает дед. Старуха вздыхает. Нет, исчез он и больше не появлялся. Повезло ему, говорит серко. Спасибо вам благодарит максим старуху. Я и погадать могу, если надо, предлагает она. Не надо, отказывается он. Вы нам и так очень помогли. Максим идет в дом, дед серко бежит за ним.